«Глава 34. «Нет, нет, он никуда не пойдет», — безапелляционно заявила Линка. «Это мой танк. Он должен охранять логово». «Отлично. А не хочешь ли ты подумать, что будет после того, как к тебе заявится тяжелая техника?» «Не думаешь же ты, что они оставят все происходящее без ответа?» — строго спросил я, глядя на шагающую из угла в угол серфершу. «Сегодня, максимум завтра, сюда заявятся полицейские из Сити». «Или кто-то из спецподразделений. И всё. Не будет у тебя ни танка, ни принтеров». «И что? Чем твоё предложение лучше?» «Скрестив руки на груди, выкрикнула Линка. «Если я отправлю с тобой танк на штурм, мы его лишимся. Или в процессе, или сразу после. Я разрабатывала эту операцию больше года. Я нашла все коды. Ты хотел координаты убежищ и всего, что связано с Аидом? На, пожалуйста. Я тебе больше ничего не должна». «Ты умрёшь», — заметил я. «И это не угроза. Если ты останешься здесь, погибнешь. Еще до завтрашнего вечера. При этом совершенно зря». «Я напечатаю дронов», — возразила, грызя ноготь розово -волосая. «Много. Найму операторов и серферов. Мы сможем отбиться». «Да? Хочешь по открытой сети дать доступ незнакомцам?» «Вы тоже незнакомцы», — выпалила серферша. «Вы... вы... вообще вы меня похитили, втянули в свои беды. Это все ваша вина!» «Вот тут я с тобой полностью согласен. Наша», — сказал я, гладя по волосам свернувшуюся клубочком безымянную. «Терьер сейчас лежит в клинике из-за твоего необдуманного плана. Я едва не погиб, отвлекая на тебя ищеек, полиомеда. Если ты думаешь, что сможешь откупиться за такое деньгами, сильно ошибаешься». «Идите к черту! К черту вас всех!» — выругалась Линка, рухнув на кресло. Она взвыла, вцепившись в волосы пальцами. «Не хочу! Моё! Уроды!» «Я устал от твоего воя. Успокойся и подумай. Не можешь думать, посмотри в окно. Останешься здесь, сдохнешь. Ты этого хочешь?» «Нет!» — всхлипнула девушка, покачиваясь из стороны в сторону. «Но я же... моё! Я же старалась! Планировала!» «И ничего не смогла бы сделать в одиночку», — закончил я её мысль. «Ты не...» «Сможешь сохранить всё как есть!» «Не отдам!» «Твою мать!» Выругался я, поднимаясь. Безменная тут же вскочила, оказавшись рядом. Йоши, проводивший ремонт, задвинул Катану в ножны. Упрямая дура! «Хочешь подохнуть? Отлично! Твоё дело! Я тебе не отец, ни брат и не любовник! Я тебе ничего не должен! Если это твоё решение, переубеждать я тебя не буду! Идём!» «Ну и отлично! Убирайтесь! Мне одной лучше! Сама всё сделаю!» Ругалась нам вслед сёрферша. «Мы её правда оставим?» — шёпотом спросила безымянная, прижимаясь к моей руке. Её упругая грудь ощущалась даже через толстовку и мою одежду. Чувство было странное. Будто я держу при себе наивного ребёнка. Или доверчивого зверька, внезапно почувствовавшего ласку. Вот только она уже не ребёнок. Ни в каком смысле. «Делать добро, когда тебя об этом не просят...» «Всё равно, что насиловать», — сказал я, отправляя сообщение для терьера. Он не ответил, так что пришлось связаться с клиникой. «Добрый день! Приветствую вас снова», — улыбаясь, ответила ассистентка. «И вас, как мой товарищ», — не размениваясь на любезности спросил я. Он очнулся пять минут назад, отказался от обязательной диагностики и, вызвав такси, уехал, немедленно ответила женщина. «Ясно, спасибо», — ответил я мрачнее. То, что терьер ушёл на своих двоих, уже хорошо. То, что он не отвечает и непонятно куда направляется, сильно напрягает. «Что-то не так?» — спросила безымянная, почувствовав смену моего настроения. «Всё нормально». «Или будет», — коротко ответил я, набирая сообщение для Майи. «Твой брат не заявлялся? Он после операции. Слинял из клиники, не предупредив. Может, по инерции вернуться в самое ненадежное место. Домой». «Он что?» Через несколько секунд перезвонила мне Путана. «Он попал в клинику? С ним всё в порядке? Что у вас вообще произошло?» В двух словах попали в заварушку. «Его потрепало?» Поставили импланты, ответил я, не вдаваясь в подробности. «Он не прошёл обязательную диагностику. Если появится, загони его к мадам и срочно звони мне. А, и передай клубничке. Её щенок стал матёрым псом. И если она решила его пнуть, пусть готовится к тому, что её цапнут за ногу». «Ты о чём вообще?» — напрягшись, спросила Майя. «Она поймёт», — ответил я, отключаясь. «Можно попробовать отследить сигнал триера, но сделать это может только серфер. И, как назло, единственный доступный в полном неадеквате». «Но это всё неважно. Координаты у меня на руках. Денег хватает. Осталось собраться. Забрать заказ у старьёвщика, пополнить боеприпасы, и можно двигаться в гости». «Раньше я собирался отправиться на миссию в одиночку, но отказываться от очевидного преимущества в виде красного самурая просто глупо. Да и безымянная уже стала постоянным членом команды. И неплохим заводчиком дронов. Нужно только приобрести ей питомца или пару». «Бот подъезжает», — предупредил Йоши. Отвлёкшись от размышлений, я увидел лавирующую между развалин капсулу такси. Автопилот умудрился довести машину без проблем к самому подъезду, И даже преградивший путь «Танк-паук» не смутил робота, доставившего своего пассажира прямо к нам. «Куда-то собираетесь?» — довольно спросил терьер, вываливаясь из узкой кабины. В руках он держал под завязку набитые пакеты. «А я вот за покупками заехал и даже заказ забрал. Ты себе какого чёрта?» — спросил я, прервав его наигранно весёлую речь. «Ну, я подумал...» — попробовал оправдаться терьер, но замялся. «Мы договорились». «Ты не должен был мне ничего. И всё равно. Все эти апгрейды, импланты...» «Ты пострадал из-за моего приказа. Это меньшее, что я мог сделать. Но спрашивал я не об этом. Ты сорвался из клиники без осмотра». «Да нормально. Всё работает. Железным дровосеком пока не стал». Попробовал отшутиться терьер. «Я мог бы его осадить, заставить отправиться обратно. Но сейчас парню требовалось хоть на что-то опереться». «Садись в машину». «Поедем в клинику вместе, а после решим, что делать», — сказал я. «У меня есть несколько координат, нужно обследовать их одни за другими. Пока не вычислим схрон Николая». «Это я всегда за», — кивнул терьер, погладив абсолютно лысый череп. «Хорошо», — сказал я, немного задумавшись. «Напиши Майе, что у тебя всё в порядке. Она может беспокоиться. Вещи можешь грузить в багажник». «Спасибо», — несмело улыбнулся парень. «Я чуть не выругался, но сдержался». Ему сейчас тоже нелегко. Он потерял дом трижды за последнюю неделю. Его предала та, кого он считал матерью. Пусть даже он сам стал причиной этих событий. Мы не спеша собрали всё оружие с тела дронов. С помощью программы Линки перелили у поверженных ППБ и рейтинг. Ничего особенно ценного, учитывая, что в окрестностях немало предприимчивых жителей. Некоторых из андроидов растащили по запчастям. Да и от дронов почти ничего не осталось. Ёши мародёрство считал ниже своего достоинства, а потому мне помогала только безымянная. Как бы терьер не храбрился, он слишком плохо себя чувствовал. Я не мог винить его в желании быть полезным, но пускать в бой в таком состоянии не мог. Это бы означало поставить всю операцию под угрозу, да ещё и парня приговорить. «Стойте!» — выкрикнула Линка, выбежав из подъезда, когда мы уже собирались уезжать. «Стойте, чёрт бы вас побрал!» «Что ещё?» — спросил я, взобравшись в седло. Безымянная устроилась позади, обхватив меня своими тонкими ручками. «Не бросайте меня здесь!» — чуть не плача попросила серферша. «Вы не можете просто так уехать! Мы же вместе отвоевали этот цех!» «Ага, уже вместе!» — хмыкнул я, покачав головой. «Хватит его не удержать! Останемся здесь, только погибнем!» эм, «А можно я?» — спросил терьер, наполовину высунувшись из окна. «Давай!» — обреченно махнул я рукой. «Шеф прав!» Цех не удержать, пока мы находимся в квартале Палиомеда, они в своем праве, объявил парень не так понятную мне истину. Но и совсем уж бросать добытое тоже не стоит. Мы можем вывести все на нейтральную территорию. Красные драконы отдали нам здание, и оно все еще наше. Можем обосноваться там совсем добром. И что помешает корпоратам отправить за нами не полицию, а пару независимых подрядчиков, хмыкнул я. Ничего, признался Терьер но они хотя бы не смогут туда свою полицию и тяжелую технику послать. А танк — достаточный повод, чтобы подумать, стоит ли вообще к нам лезть». «Я верю слову мадам Ли не больше, чем любого в Совете Эдема», — сказал я, поморщившись. «Но, «Ну, возможно, в твоем предложении есть смысл. Ты сможешь перевести захваченное оборудование? Все эти станки, манипуляторы?» «Да, да, конечно! Как я сама об этом не подумала!» — обрадованно закричала розово-волосая. С энергией могут возникнуть проблемы. И придётся взять инженера. Нужно будет собрать всё в целости. Час. Максимум три. Всё целое соберу. Всё поломанное отправлю на переработку. Дайте мне только время. Ёши, можешь остаться с ней? Устало спросил я. Самурай нехотя кивнул. Видно, ему не слишком пришлась по душе роль няньки. Но лучшей кандидатуры всё равно не было. Я торчать здесь больше не собирался. Хорошо. «Бери все, что сможешь, и танк не забудь. Я доставлю терьера в клинику и проверю жилье. Не хочу неожиданностей». «Есть!» — сказала серферша. «Пойдем, я покажу тебе». Попробовала она указывать самураю, но, увидев его скрещенные на груди руки, передумала. «Ладно, ладно, сама все сделаю. Идем только». «Почему ты -то согласился?» — спросил терьер, когда мы уже проехали половину пути. «Этот переезд, обустройство. Оно затормозит поиски Николая». Он может сбежать. Только если будет точно знать, мы за ним идём. Пока он не в курсе, что Линка нашла след. К тому же, что проще? Объехать несколько десятков возможных точек и точно себя обнаружить? Или позволить серферу взломать ближайшие датчики и остаться незамеченными? Нет. Лучше сейчас чуть подождать и потом сэкономить кучу времени. «Значит, это не за её красивые глаза?» На всякий случай уточнил парень. «Я бы её не бросил, если ты об этом. Даже если бы она осталась там, вытащил бы. Но сражаться в безнадёжной битве не по мне. Можно действовать умнее». Больше терьер ни о чём не спрашивал всю дорогу. Безымянная тоже молчала, крепко обхватив меня сзади. Даже через одежду и пластиковые плащи я чувствовал тепло этих объятий. Девушка прижалась ко мне всем телом, не оставляя свободного места». Ни капли дождя не смогло пробиться между нами. И даже гудящий ветер скорее убаюкивал. Мы завезли терьера в клинику, но не оставили. Под моим присмотром он прошёл полное обследование. Получил дозу стимуляторов и витаминов. К огромному неудовольствию парня хирург нашёл пару проблем. Но, к счастью, почти все их удалось решить на месте. Мне поменяли гарпун на лучшую версию, добавили лезвие, откалибровали все импланты и ограничили внешний доступ, насколько это возможно. «Из-за неопознанных имплантов я не могу ввести функцию отключения», — сказал доктор. «Так что, кроме внешнего доступа, у вас может возникнуть серьёзная проблема с ЭМИ. Даже граната может вывести из строя лёгкие или желудок. К счастью, имплантированная в кожу защита частично служит клеткой Фарадея. Она нагреется, сняв часть напряжения». «Хорошо. Значит, буду носить дополнительный костюм защиты от излучения». «Принял я информацию к сведению». «Что-то ещё?» «Пожалуй, да». «Я посмотрел идентификаторы имплантов, которые вы привезли на продажу. Они не крадены, Их вообще в базе нет. Это вызывает много вопросов», — произнёс доктор немного задумчиво. «С другой стороны, это и перспективы открывает неплохие. Будете их поставлять, я найду особых клиентов, которым не нужно светиться». «Отлично. Думаю, мы что-нибудь придумаем». Согласился я, проверяя на манекене поставленное оружие. Взмаха ладони хватило, чтобы отрубить мишени руку. Больше того, я почти не встретил сопротивления. Сорокасантиметровый клинок легко прошёл сквозь плотный гель, трубку, имитирующую кость, и стандартный бронежилет. Гарпун исправно стрелял. Работал в режиме как взлома, так и шокера. Ничего особенного, если не считать тягловой силы. Крошечный моторчик на сверхпроводниках при активации дёрнул меня вперёд, опрокинул манекен, и чуть не впечатал меня в стену. Полезное дополнение к прыжковым двигателям. Летать я, конечно, не смогу, да и до «Человека-паука» не дотягиваю. Но на четвёртый и пятый этаж сумею запрыгнуть. Главное, не прозевать падение заряда до минимума. «А можно мне тоже?» — спросила негромко безымянная. Девушка постоянно держалась рядом, а у меня не было сил её отогнать. «Зачем тебе это? Импланты нужны для боя, для тяжёлой работы». «Их используют там, где не справляются обычные мышцы». «Я хочу сражаться вместе с тобой». «Быть вместе с тобой рядом», — ответила безымянная. «Быть полезной». «Ты уже не раз спасала мне жизнь», — ответил я. «Ты рядом, твоя помощь неоценима». «Это всё не то», — чуть потупившись, сказала девушка. «Ты постоянно меня держишь на расстоянии, а я... Я держу тебя на расстоянии, чтобы суметь вернуться, нехотя сказал я». «Чтобы было к кому возвращаться, понимаешь?» «Правда?» — округлив от удивления глаза, спросила девушка. «Я полезна?» «Могу я кое-что предложить?» — вмешался в наш диалог хирург. «Вы же оператор, верно?» «Мы можем поставить расширенный дата-джек, смещающий верт подключения с защитным модулем и многопоточностью». «Поддержка псевдо-ИИ позволит контролировать до трех дронов одновременно. Уверен, вы по достоинству оцените такую способность». «Ты хочешь этого?» — спросил я у безымянной. И та без колебаний кивнула. «Ясно. Хорошо, сделайте. Но проследите, чтобы нагрузка была не слишком большой». После калибровки имплантов безымянной и терьера нас отпустили на все четыре стороны. Правда, пришлось чуть доплатить. Но эти средства нам вышли из будущих платежей за поставку. Мне крайне понравилось иметь с доком дело. Деньги он платил исправно, на операцию жаловаться было грех но не думаю, что мы оставили по себе столь же приятное впечатление. В конце концов, ремонт в холле до нашего отъезда не закончился. «Готовы к переезду», — написал немногословный самурай. Сёрферша угнала грузовую платформу. «Понял. Движемся к месту встречи», — ответил я, залезая на байк. «Угон платформы, естественно, преступление. Но разве для нас это проблема?» Безымянная вновь села позади меня. Она почти не изменилась. Но держалась увереннее, плотнее прижалась, чуть не вдавливая себя в меня. Или наоборот. Странно, но при мысли об этом убитая жена не появлялась у меня перед глазами. Возможно, потому что я не воспринимал безымянную как девушку. Разница в возрасте у нас лет 10, возможно, все 15. Она мне годится, если не в дочери, то в младшие сестры. Байк сорвался с места, подняв веер-брызг. Задницу вжала в седло. Скорость вдавила нас в сиденье, прогоняя ненужные мысли. Только гудящий ветер, только дорога, только стрелка педометром, мгновенно перескочившая за сотню. Я гнал под 200, обгоняя дорогие суперкары и серые одноместные капсулы. Лавировал между колоннами автопогрузчиков и грузовиков. И неожиданно понял, что злюсь. Несколько секунд понадобилось, чтобы сообразить. Автопилот! Я злился, что автоматика помогает мне держаться на дороге поворачивает, уводя от слишком опасных сближений, притормаживает, даже когда я давлю на газ. В общем, ведёт себя именно так, как должна. Помогает. Осознав этот простой факт, я мгновенно успокоился, а затем вновь стал наслаждаться чувством свободы. «Увы, недолго. Мы уже приехали». «Что за...» — выругался я, глядя на стоящий у нашего дома «Отряд». Восемь человек в ярко-розовых бронежилетах с рисунком губ на броне. Но от этого не менее опасные. Ведь в их руках я увидел совсем не игрушечные пушки. Автоматы, пистолеты, пулеметы, даже пару винтовок для работы в городе. Я уже подумывал проехать мимо на полной скорости, как один из бойцов вышел вперед и снял шлем. «Хей, бродяги!» — помахала мне рукой Майя. «Свои!» Не сказал бы. Мрачно проговорил я, но остановился. В ту же секунду путана подскочила к байку и бросилась в объятия безымянной. «Ммм, девочка моя, тебя не мучают? Не обижают?» — стала расспрашивать Майя, удерживая лицо безымянной в своих ладонях. «Кормят хорошо? Под пули не подставляют?» «Нет, тетя Майя, все хорошо», — сдавленно пробормотала девушка. «Какого здесь происходит?» — спросил я, указывая на отряд в розовом. «Пусть они и не проявляли враждебности. Руку я держал у импульсника». «Не рад нас видеть», — С наигранным удивлением спросила Майя. После того, как ты сказал, что братик ранен, я решила сама во всем удостовериться. А отряд вооруженной охраны с собой зачем притащила? Вопросом на вопрос ответил я. Просто так, за компанию? Вечно вам, мужикам, что-то не нравится, фыркнула путана, но под моим взглядом посерьезнее. Это не моя инициатива. Ладно, общайтесь. С этими словами она бросила на мокрый асфальт небольшой шарик. Тот уравновесился и через несколько секунд в воздухе зависла голограмма. Да не простая, а полноцветная и достаточно детализированная. Передо мной возникла сидящая в кресле женщина. Её почти обнажённое тело скрывали только шортики и полупрозрачный топ. «Клубничка. Давно не виделись». «Ферус», — кивнула мадам. «Кажется, у нас возникло недопонимание». «Настолько, что ты решила послать за мной отряд ликвидаторов? Довольно глупая затея». «Особенно учитывая, что половина из них впервые держит оружие», — сказал я, глядя через голограмму на бойцов в розовом. «Предохранители не сняты, патроны не досланы. Если бы они напали, уже были бы мертвы». «Мы не бойцы, а жрицы любви», — с лёгким смешком заметила клубничка. «В отличие от меня». «Верно, в отличие от тебя и тебе подобных. Ты принёс в мой дом страх. Я всего лишь защищаюсь всеми доступными методами». «Но они здесь не для того, чтобы навредить», — произнесла мадам. «Как я уже сказала, у нас возникло недопонимание, и его стоит прояснить до того, как конфликт разрастется». «Вот как? Ну давай попробуем». «Я ничего не знала о том, что вас отправили не на тот этаж», — чётко произнесла клубничка, так, чтобы её слова нельзя было переврать. «Я понятия не имела о том, что группа отвлечения на самом деле работает над основной задачей». «Кроме того, сразу после вашего спасения я обратилась за разъяснениями к совету». «Дай угадаю. Никто ничего не знает?» «Можно и так сказать», — слегка наклонила голову клубничка. «Но ты чем-то запал в душу королю. Он приказал разобраться и найти виновных в такой оплошности. Это не значит, что вы в безопасности или что срок ультиматума продлят. У вас по-прежнему неделя, чтобы найти виновных. Террористы должны быть найдены и переданы с сити». «Иначе они придут в ваш маленький рай», — кивнул я. «Это понятно. Но не объясняет наличие вооружённого отряда у дверей моего жилища. Я слышала, что у вас появилось интересное оборудование, которое вы вряд ли умеете монтировать или обслуживать», — сказала клубничка. «В качестве жеста доброй воли я отправила к тебе нескольких инженеров, которые помогут с установкой. Они же настроят и проверят ваше приобретение». «Щедро». Пришлось признать мне. Допустим, я приму этот подарок и даже вычеркну тебя из списка подозреваемых. А может и нет. Это твое дело. Мне будет достаточно того, что ты знаешь правду. И знаешь, как мы к этому относимся? Давай творить любовь, а не войну», многообещающе улыбнулась мадам. «Я делаю только то, что умею», — сухо ответил я. «Ладно, пусть будет так», — кивнула, нисколько не смутившись, женщина. «До встречи». «И проследи, чтобы мои люди вернулись домой целыми». «Этого я хотел возразить, но мадам уже отключилась. Голограмма растворилась в воздухе». «Ясно. Решим». «Всё? Мир?» — спросила Майя, демонстративно открыв объятия. «Для начала помирись с братом», — сказал я, показав на автомобиль. «Он здесь? Терьер? Какого чёрта ты даже не вышел со мной поздороваться?» Тут же, уперев руки в бока, выкрикнула путана, направляясь к машине. Дверь отъехала в сторону, и напарник нехотя выбрался наружу. «Привет, я...» — попробовал было сказать «терьер», но на него тут же набросились. «О, боже! Что они с тобой сделали? Почему ты весь лысый и... в геле? Тебе что, кожу меняли?» Как она собиралась получить ответ, когда не давала сводному брату произнести ни слова, я не знал. Но меня это и не особо волновало. В этот момент с верхней автострады начала спускаться тяжелая грузовая платформа. 20 колес с независимыми электродвигателями. Толстые борта и полностью отсутствующая кабина. Зачем она автопилоту? На платформе были разложены коробки и ящики. На них, словно на яйцах, сидел танк-паук. Линка и Йоши на нем верхом. Мокрые и злые. Оборудование прибыло, сказал я, отогнав байк чуть в сторону. Начинайте разгрузку и установку. Чем быстрее начнем, тем быстрее все вернутся по домам. В безопасность.